Первобытный человек сознавал, что весь видимый мир от былинки до небесного светила —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 власти, но и отражаются в ее чувстве. Безотчетное и безграничное чувство любви и страха — вот чем был исполнен этот ребенок, живя в руках матери природы. Забелин. Эта близость к природе и сознание могучего влияния ее на жизнь человека привели к обоготворению природы и возвели это чувство на степень религии. Глава вторая. Русский Олимп. А. Силы небесные. Небо — Сварог. Солнце — Дашбог, иначе Хорс, волос у западных славян Велес. Гром и молния — Перун, ветер — Стрибог. Сварог — общий всем отец, остальные божества его дети — Сварожичьи. Разные наименования Солнца указывают, подобно мифологии других народов, на разные свойства, но выделены эти свойства в мифологии неясно. В чем разница между «дашбогом» и «хорсом»? Отчетливее представляется волос, солнце как податель всех благ, между прочим, материального богатства. Последнее состоит в обладании скотом. Вот почему волос стал скотьим богом. Такому представлению естественнее было сложиться на пастушеском юге, а не на лесистом севере. Сравните у «Финикиен». «Белл» — олицетворение благодатного солнца, дающего свет, тепло. «Ваал» — губящего зной засуха. «Мелькарт» — солнце вечно двигающегося у греков мелькартом был гелиос а бел из солнца материального вырос в солнце духовное феба Аполлона, в бога духовного света нравственного совершенствования и вдохновения своими лучами аполлон убивает пифона духа тьмы аполлон и его музы б силы земные Мать сыра земля, олицетворение производительных сил земли. Сравните греческую Деметру, римскую Цереру. Леший, водяной, полевик. В. Культ предков, род, божество-производитель. Щур, рожаницы, домовой. Русалки. Сравните Лары и Пенаты у древних римлян. Глава 3 Бедность русского Олимпа. А. Русский Олимп много беднее и бледнее Олимпа греческого. Первое. Греческий Олимп богат уже одним количеством своих божеств, разнообразием форм, влицетворения и сил природы. Второе. Образы греческие гораздо ярче, определеннее. Их черты выражены резче, полнее. Божества же русских славян лишь намечены, их больше чувствуешь, чем видишь и осязаешь. Сравните. Сварок и Зевес, Перун и тот же Зевес, Мать сыра земля и Деметра, Дашь бог и Аполлон, леший и пан с дриадами, водяной и нимфы. Третье. Кроме того, русские божества лишены этического элемента. Они олицетворяют только силы природы. Значительная часть греческого олимпа, наоборот, поднялась ступенью выше до олицетворения духовных сил, моральных качеств и культурных проявлений деятельности человеческого ума. Сравните. Зевес в роли Патер Фамилиас, верховного судьи, Афина Паллада, богиня разума, Аполлон, бог света духовного, Гермес, посланник богов, покровитель торговли, Гефест, бог ремесел, кузнечного мастерства и так далее».